Глава четвертая. «Ну нет, все», — повторял Шеврикука уже дома. «Час пробил. Они еще спохватятся. Они еще приползут с горючими словами. Ну все, час пробил, Рубикон». «Какой еще Рубикон?» — сейчас же возмутился Шеврикука. «Этот мухомор и свежий выдвиженец Петр Арсеньевич одарил его Рубиконом». И истребить память о нем не было у Шеврикуки Хлорофоса. Или Нафталина. «Рубикон! Чаша граля. Не при лицейских ли кафельных печах обитал в свои золоченые дни Петр Арсеньевич, и ныне обласканный? Летел, что ли, он за ним, Шеврикука, и вчера, чтобы бормотать слух? Хоть бы и летел. Пусть его намеки и подсказки останутся при нем, а он, Шеврикука будет жить из горяча, и опромечива, и не испугает его надзирающий взгляд уполномоченного в шелковой поддевке, бывшего липецкого дяди, бывшего сантехника, умыкнувшего унитаз. Напротив, лишь подтолкнет его к крайностям и полетам. Но найдет ли управу Шеврикуке этот так называемый «любохват»? Шеврикука относил себя к сведущим. Умел слушать и расспрашивать, и что-то не помнил никакого любохвата. Нигде такой прежде не проходил. Возможно, был вызван или поднят из сургучевых недр, и прозвище «Сладкая, как тульская коврига» получил во временное пользование. Его дело. Шеврикуки все одно. Дядя он или уполномоченный любохват. Так храбрился, хорохорился в обиде и гордыне Шеврикука, задирая себя и своих недругов, находящихся, впрочем, в отдалении. Сам же, утвердив себя в малахитовой вазе, принимал в расчет неловкость своего положения. Пробил уже не час, а по крайней мере 21 час с той секунды, когда решение было им бесповоротно принято. Но сразу посчитал Шеврикука — Нестись и вздыматься на башню было бы некрасиво. Понятия «красиво» и «некрасиво» были чрезвычайно важны для Шеврикуки и сберегались в его алмазном фонде. К тому же, нестись сразу было не только некрасиво, возникли бы и подозрения. Но это были все отговорки. Шеврикука ощутил, что соваться на башню робеет, Не то чтобы робеет, хотя и робеет, но находится в смущении от того, что не знает, как и с чем на башню являться в его нынешнем случае. Сто раз полагал, что рано или поздно ворвется туда, но разрабатывать практический план действий брезговал, в уверенности, что все и так выйдет прекрасно и само собой. То есть получалось, что в нем жило лишь одно упование или даже греза, а холодной готовности не было никакой. Что же теперь ему впорхнуть туда и обрадовать неизвестно кого? «Здравствуйте, это я, Шеврикука!» Впрочем, один вариант явления Шеврикука в голове держал. Но сегодня он никак не подходил. И опытом удальцов последних лет... Иных из них Шеврику знал, воспользоваться он не мог. А уже утекали на башню домовые и пропадали там. Не возникало от них ни слуху, ни духу, ни строчки, даже и зашифрованной. Их называли предателями, перебежчиками, растригами. Исчезли осенью два идеально послушных домовых, Чтобы в головах, подверженных соблазнам, не воспалились смуты и ложные порывы, было разъяснено, что этих двух идеальных, отроди с башни, растоптавшие всякие понятия о чести, выкрыли для проведения страшных опытов. А потому предлагалось бдеть и блюсти себя. Обещали также усилить средства защиты и покрасить пограничные столбы. Каким образом утекали на башню Останкинские растриги — Хотя кто и когда подвергался здесь пострижению? Шеврикука имел представление, но пробираться их тропинками не желал. Э, будь что будет», — решил Шеврикука. «Что сидеть-то здесь и робеть? И воробьиного птенца не высидишь». Крепкой оставалась в нем досада, да и температура поднялась отчаянная. Сбить какую можно было лишь либо действием, либо снадобьем. Но от него пришлось бы впасть в спячку сроком на семь месяцев. Уже уносясь к башне, Шеврикука нашел в себе трезвые мысли и, как требовалось, отослал воздушной почтой докладную записку о противоправных действиях домового продольного и его соучастника, назвавшегося дядей. Приметы прилагались. Разгон Шеврикуки был таков, что он невидимый чуть ли не ударился в одну из бетонных ног башни, придуманных инженером Никитиным. Протекала темно-синяя июньская ночь, а на башне копошились труженики. Двери двигались, и Шеврикука, не впадая в раздумья, способный отвлечь, влетел в одну из продувных щелей. А дальше что? Тут тебе не музыкальная школа, в часы отдохновений пустая. Тут телевидение да еще и кабак в небесах с интересом к иностранцам. Отсюда люди не уходят, они мешают здесь и в собачьи, и в волчьи, и в петушиные часы. Где же следует искать истинных хозяев башни? Или где ему необходимо оказаться, чтобы истинные хозяева эти, его шеврикуку, учуяли, обнаружили и приняли во внимание? что и как внутри башни было Шеврикукой изучено зимой и весной. Да и во многих коридорах, буфетах, аппаратных, студиях, залах и даже туалетах Шеврикука побывал тогда исследователем, набросал и чертежи для лучшего воздействия на память, и сразу их сжег. Надеялся он и на свой нюх, на подсказки своей натуры, много чего испытавший. Он предполагал, где могли бы оказаться гнезда отродий. Сейчас он и в мыслях не называл хозяев башни отродьями. Вдруг мысли его читают. В тех местах и курсировал. Потом подумал, а что если его, невидимого, никто или ничто не почувствует, не засечет, ни на одном экране его силуэт не засветится? Моментально принял вид жителя Останкинских улиц и проездов, Стал передвигаться по коридорам деловито, будто отбывал ночную смену. Выглядел он необходимым работником. В одном месте ему доверили отнести бухту кабеля. «Кому?» — спросил Шеврикука. «Как кому?» — удивились. «Или не помнишь?» «Пашке, ядрёнов ваш!» В другом отругали за неповоротливость. Вручили электрический полотёр и велели пройти с ним коридор от огнетушителя до мужского туалета. Всюду спрашивали, нет ли сигарет, и это при требованиях не курить. Натирал паркет Шеврикука со старанием. Увлекся, но никто к нему не являлся, ни от людей, ни от духов. Но только он прислонил полотер к стене, как его взяли под белые руки и повлекли ввысь. Кто его волок возносил в черной пустоте рядом с трубой для поднебесных лифтов шеврикука понять не мог похоже существ легких возможно пушистых была стая они суетились толкались верещали шелестели перекрикивались целлоидными кукольными голосами из детских радиопередач будто ускоренным движением пленки и обидно для шеврикуки щипались что вы щиплетесь то не выдержал Шеврикука. «Сдурели, что ли?» Он локтями повел, нарявя кого-нибудь из воспарителей в назидание садануть. Но те заверещали громче, засмеялись, явно радуясь неприятностям Шеврикуки. ах ха ха а он не дотрога, не дотрога! А он, оказывается, цветок жасмин! Ах, давайте, давайте его совсем не будем касаться! Ах, давайте его выпустим!» «Выпустим, выпустим, выпустим!» Сразу же началось свободное падение Шеврикуки. Приостановить его он не мог, закричал в испуге. «Эй, вы! Хватайте меня! Вам же велели меня доставить!» Шеврикука был согласен теперь и на щепки, и на щекотание. «Разрешил, разрешил! Бесценный ты наш! Ненаглядный ты наш! Барин наш ласковый! Разрешил! Хватайте его! Хватайте! Несите!» И Шеврикука, со свистом и смехом, был изловлен, раскручен и вброшен в дикое помещение. Ударился о стену, впрочем, не больно. Зажегся фонарь в чьей-то руке или лапе. Луч его бил в глаза Шеврикуке. «Садитесь», — услышал Шеврикука. «Выкладывайте сразу, зачем пришли». «И «Я, что ли?» — спросил Шеврикука, устраиваясь на полу, на мятом матраце, возможно, на татами. «А ни зачем? Просто так пришел. Прогуляться, познакомиться». «Ну и представляйтесь, как вас именуют». «А никак», — сказал Шеврикука, — «пока никак. Да и не вижу я никого, кому бы следовало представляться, не этой же шушере шелестящей». «Как он прав? Ведь как он прав?» Тотчас восторженно заторопились целлулоидные кукольные голоса. Легкие, шелестящие спутники и шеври-куки стали подпрыгивать невдалеке. Как справедливо подумала она с их благоухающий наш, нежнейший! Что же сидите-то вы так неловко? Эдак и на течет, и брюки примять можно. Надо поправить. Надо удостоить нежнейшего. К шеврекуке подлетели. Схватили его и не руками, и не лапами, а клешнями. Крутанули, и не раз. Потом, держа за ноги, шмякнули носом о стену. Стоять на голове, прислоненным к стене, и оставили Шеврикуку. «Да отпустите его!» — прозвучал недовольно скрипучий голос взрослого. «Усадите! Не надоело ли вам дурачиться?» Шеврикуку усадили. «Ах, конечно, конечно! Мы обидели ребенка угостив его при этом жестким маперкотом, Фонарь погас. Справа и слева включилась желтоватая подсветка, и метрах в пяти перед собой Шеврикука увидел небольшое, с чемодан ростом, существо, возможно, механического происхождения, трехчастное. Верхняя и нижняя части его были в ширину равны, а средняя чуть уже. Сразу же Шеврикука предположил, что верхняя часть собеседника — это его голова, среднее — туловище, нижняя, понятно, ноги. Ног собеседник имел три. Или это были три планки? Нет, — решил Шеврикука, — планки плоские, а тут объемы, словно бы ребра старого водяного радиатора. Или палки-нунчаки. Уже ведя разговор, Шеврикука подумал, что три симметричные ногам подробности головы, возможно, два уха и нос. В отличие от ног, уши и нос двигались, правда, строго по горизонтали, то раздвигая, то сжимая голову гармонь и отражая, вероятно, вибрации чувств собеседника. «Интересно, а какие у него могут быть дети?» задумался вдруг Шеврикука и сам себе удивился. «При чем тут дети?» «Значит», — сказал гармонь-радиатор, — «зовут вас никак. И кто вы, неизвестно». «Известно, известно!» Из-под потолка, из черно-желтой мароки опять заторопились кукольные голоса. «Зовут его Шеврикука. Он домовой, двухстолбовый, то есть о двух подъездах. Здание номер четырнадцать по пятой Новоостанкинской улице. В простонародье землескреб». Шеврикука кивнул. Он не опечалился. Если располагали сведениями, то, стало быть, это именно те, на кого и следовало выходить. Или, вернее, не сами те, а хотя бы щупальцы тех. «Да, располагаем. И выясняется, что вы нам неинтересны. А потому вас надо вернуть к полотеру, если, конечно, в причинах вашего явления сюда нет чего-либо примечательного». «Чего-либо нет», — хмуро сказал Шеврикока. «Но теперь я чувствую себя неучтивым. Вы знаете, кто я? Я же не ведаю, как называть вас!» «О, это ли теперь должно вас заботить!» Планки растянулись, собеседник то ли удивился, то ли рассмеялся. «Называйте хоть Риббентропом! Так зачем вы пришли? И с чем?» Не зачем, и ни с чем!» — решительно сказал Шеврикука. Если вы полагаете, что вам предоставят более значительного собеседника, то вы ошибаетесь. Других собеседников у вас не будет. Вы стоите на своем? «Стою», — сказал Шеврикука, впрочем, после некоего молчания. «Да он же секретный агент! Он же замочную скважину ищет и игольное ушко!» Ожили сразу над Шеврикукой кукольные голоса. Заверещали, завибрировали, расталкивали друг друга. «Секретный агент! А мы-то глаза занавесили! А ту его, а ту! На Шампурову и в реактор! В печь термостойкую! Агента Задрипанова. «Цыц! А вы, уже Шеврикуке, означенные двухстолбовые неправы. Пожалуй, я зря пообещал отправить вас к полотеру. Вы вспомните, кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино? Никто! Желаете себя сохранить?» «Произнесите существенные слова, хотя бы два слова. Времени у нас нет, у вас тем более». Как на японском мелком календаре при смещении его возникает новая картинка, так при резком движении собеседника Шеврикуке открылась вместо горизонталей гармонии радиатора или сквозь них фигура, явно схожая с человечей, и синие глаза блеснули однако тут же видение исчезло. «Что он хочет от меня?» — думал Шеврикука. «Какие два слова ему произнести? Чаша граля, что ли?» Собеседник вздрогнул. «Да, да, хотя бы два слова». «Нет у меня никаких слов», — сказал Шеврикука. «Что же вы нам голову морочите?» — воскликнул собеседник. «Что от дел отвлекаете? В порошок его, в сыпучий». «Под зад коленом! В реактор! В режим распада! Под зад коленом! триста плетей по обезвоженным местам!» Дальнейший Шеврикука помнил плохо. Его опять подхватили, теперь уже с гиканьем и посвистом. Крутили, трясли, пинали, то в пропасти швыряли, то винтом возносили в Поднебесье. И все в Шеврикуке замирало. Засовывали в недры жестяной бочки и били по ней кувалдами, потом втиснули в ржавую водопроводную трубу и сжатым воздухом погнали на восток. Здесь сознание Шеврикуки погасло.